Глава ш е с т Кира. Прошло несколько дней. Понемногу я начала привыкать и к работе, и к коллективу. Впрочем, с другими операторами я почти и не пересекалась. С большинством из них у меня даже перерывы не совпадали, ведь не могли же все одновременно уйти на обед, оставив посетителей парка сразу без всех развлечений. Увы, это не касалось Кирилла. Его перерывы приходились на то же самое время, что и мои. Я не понимала, как относиться к этому парню. Еще слишком жива была память о том, как он повел себя со мной в самолете, а еще о той девушке в кафе. Когда он улыбался мне, я поневоле задумывалась о том, скольким еще он дарил такую же улыбку, порой смущающую, полную соблазна, а иногда по-настоящему теплую, открытую». «Что, если это всего лишь игра?» Но все же мне хотелось ему верить, верить в то, что он в самом деле раскаивался в своем некрасивом поступке, в то, что я действительно ему нравлюсь. Однако я старалась держаться и делала вид, будто его интерес оставляет меня равнодушной». К тому же мне хорошо помнились слова управляющего о запрете служебных романов, и я вовсе не хотела рисковать работой, которая имела для меня большое значение. Для многих других, кто также устроился сюда на лето, это была унылая трудовая повинность. А мне нравилось. Нравилось чувствовать себя самостоятельной, знать, что я не бездумно прожигаю лето, а могу помочь маме и делаю что-то полезное. Кроме того, мне пришлось по душе само место работы — С утра весь парк наполнялся звонкими детскими голосами. Тех, кто жил поблизости и заглядывал почти каждый день, я уже узнавала в лицо. Вкусно пахло сахарной ватой, попкорном и другими лакомствами, на которые всегда был немалый спрос. Вечером парк преображался, становился другим, гораздо более интересным и загадочным местом, нежели в дневное время. Менялись и посетители... Если в дневное время сюда в основном приходили до обеда детишки с мамами и бабушками, а после обеда школьники, то по вечерам их сменяли подростки и молодежь моего возраста или несколькими годами постарше. Здесь встречались студенческие компашки, здесь назначались свидания. Парни и девушки сидели на лавочках, гуляли, катались на колесе обозрения, вид с которого, когда город озарялся огнями, наверняка становился куда более захватывающим. Никто не дебоширил, за этим строго следили. Распитие алкогольных напитков тоже не одобрялось. Иногда, когда наблюдала за разными компаниями, мне очень хотелось оказаться по другую сторону. Прийти в парк не как работник, а как одна из посетительниц. Но я гнала эти желания, напоминая себе о том, что приехала в город не развлекаться. Выходных у меня было немного, и с графиком Жени они, увы, не совпадали. Так что в свободное время я сидела дома, читала, смотрела сериалы и, несмотря на возражения хозяйки, убиралась в квартире. Казалось, все лето так и пройдет, но я о ш и б а л а с ь Меня ждали большие перемены. Кирилл Крепость к а з а л а с ь твёрже, чем я предполагал. Снегурочка не торопилась растаять от моих знаков внимания, а лето шло, и времени для того, чтобы её покорить, оставалось не так уж и много. Я уже знал, что Кира действительно не местная, и в последних числах августа она уедет из города. Следовало поторопиться. Увы, привычные методы соблазнения на неё не действовали». Стоило мне чуть приблизиться, вторгнуться в ее личное пространство, как девушка напрягалась, выпускала иголки, как ежик. Приходилось начинать все сначала. Но я уже понимал, что так просто ее доверие не завоюешь. Я привык удивлять дорогими подарками, но сейчас был лишен такой возможности. Деньги на карточке таяли быстрее, чем сосулька в квартире, а до зарплаты еще предстояло дожить». Унижаться перед отцом не хотелось, да я и сомневался, что он вдруг расщедрится, а Мирослав до сих пор не приехал. Уж не завел ли мой правильный старший братец курортный роман? Так или иначе, пока приходилось обходиться без подарков. Тем более я продолжал играть роль простого студента из самой обычной семьи. Получалось не слишком-то хорошо. Пару раз в разговоре с ней я проболтался. Хорошо, что Кира не здешняя. Она не знала названий пафосных ночных клубов и не слишком-то разбиралась в том, чем один ресторан круче другого. Но вот другие операторы могли вывести меня на чистую воду. Поэтому я старался не особо с ними сближаться, а разный график перерывов, составленный управляющим, этому лишь способствовал. Кстати говоря, этот плюгавый мужичонка мне очень не нравился, а больше всего не нравилось, как он смотрит на Киру. Возможно, мне это всего лишь казалось, но, выходя на проверки работников, управляющий как-то подозрительно часто задерживался у ее аттракциона. А она, по своей наивности, даже не замечала его интереса. Наблюдая это, я бесился, как ребенок, у которого вот-вот отнимут конфету. Вот же гад! Строго-настрого запретил романы между теми, кто работает в парке, а сам... Да Как этот хрыч вообще посмел даже пялиться в сторону моей девушки? Нужно было действовать, причем срочно, и у меня родился план. Дело за малым — выбрать подходящее время. Теперь мы работали до самого вечера, уходили из парка, когда уже становилось темно. Жаль только, что ехать нам приходилось в разные стороны, так что от р а б о т а в день мы с Кирой топали на разные остановки. Иногда за ней заезжала Евгения Миронова. Это меня тоже напрягало. Надеюсь, это гендерно-вариантная особа не из тех, кто предпочитает девушек. Выбрав подходящий вечер и убедившись, что автомобиля Мироновой на стоянке нет, я направился к Кире, которая еще не успела уйти с рабочего места».